Творился твой смех бокали вина. Мой единственный грех И спи ты до дна. Как спокойно, легко Смотрел ты в глаза, А в душе глубоко Бушевала гроза. Ты мой единственный Хмельной и сладкий грех. Твой вкус не для всех я растворюсь в тебе Солёною слезой я не испорчу вкус Мой ангел неземной Ты о чувствах своих боялся сказать Желание свое не смел показать Ты был чист и наивен, смешон и пуглив Но не смог удержаться, вино пригубив Ты мой единственный, хвиленою сладкий грех твой вкус изысканный, понятен нечем Алёною слезой я не испой Солёною слезой Я не испорчу вкус Мой ангел неземной Ты мой единственный Твой вкус изысканный Я растворюсь в тебе Солёною слезой Я не испорчу вкус Мой ангел